Глава 5 Утром, после того, как появился один из людей президента, показавший бумаги от него, я передал ему чемодан с деньгами, и он заверил, что в обед президент меня примет. Так и случилось. К нашему отелю подъехала полиция и сопроводила наш немаленький отряд в поездке по столице, а затем и до самого президентского дворца. Там нас попросили оставить во дворе большую часть охраны, и со мной пошли внутрь только Диего и четыре моих постоянных Абсолюта. Темнокожий президент принял нас в большом зале, где в основном находилась охрана, а также несколько чиновников. Примечательно, что при моем появлении он остался сидеть, не сделав даже попытки подняться». «Добрый день, господин Жан-Пьер. Я, одетый с иголочки в дорогущий итальянский костюм и начищенные до блеска черной туфли, сделал пару шагов к сидящему на высоком стуле человеку и чуть склонил голову. «Добрый день», — ответил он на прекрасном английском и внимательно осмотрел меня. «Мне сказали вы частное лицо, бизнесмен». «Все верно, господин президент. Я представляю лишь свою компанию», — согласился я. И прибыл к вам с небольшим деловым предложением. Слушаю, он показал рукой, что я могу говорить. Я осмотрелся кругом. Это немного личное. Мы можем поговорить тета-тет. -тет Жан-Пьер задумался, затем покачал рукой, и из зала вышли все, кроме охраны. Говорите, произнес он нетерпеливо. «Господин президент, мы знаем, что ваша страна богата залежами природных ископаемых, которые вы поставляете французам и голландцам». Начал я, а он кивнул, подтверждая мои слова. «У меня есть непроверенные слухи, что они, кроме этого, вывозят всякие нелегальные товары из вашей страны», — продолжил я. «Поэтому было бы правильно, если бы вы устроили проверку вывозимых грузов, скажем, на три месяца». «Со своей стороны, я готов компенсировать ваши затраты на эти издержки в размере 10 миллионов долларов». «Этого не будет», — резко ответил тот. «Наши друзья не могут заниматься ничем подобным, поэтому портить с ними отношения, основываясь лишь на слухах, я не буду». «Может быть, вас пугают издержки?» — поинтересовался я. «Мы готовы поднять цену до 25 миллионов долларов». Жан-Пьер покачал головой. — Я не стану этим заниматься даже за сто миллионов. Вы напрасно тратите свое время, господин бизнесмен. — Спасибо за уделенное время. Я склонил голову и, повернувшись, пошел на выход. Забрав охрану, я сел в машину и обратился к Диего. — Ты поговорил с местными? — Кто у них здесь главная позиция? — Мексиканец кивнул. — Придется немного проехаться. Это в часе езды от Киншасы. — Ничего. Ты пока расскажешь мне о том, кто это. «Бывший военный, которого выгнали в отставку из-за большой активности на политической арене», Диего пожал плечами, «живет сейчас на своей ферме и иногда встречается со сторонниками, которые недовольны засильем белых в Конго». «Надеюсь, он расист?» — тут же заинтересовался я. «Що какой!» — кивнул мексиканец. «Терпеть не может белых, но зато очень любят деньги, так что согласился встретиться за полмиллиона долларов». «Смотрю, тут у местных это любимая валюта», — не применул заметить я, «несмотря на то, что торгуют они с Францией и Нидерландами. У тех курс может гулять, причем весьма сильно. Так что любят здесь зеленые, но берут любые, какие предложишь», — хмыкнул он. «Все равно своей валюты у них нет». За разговорами мы и правда выехали из столицы и поехали по убитой дороге по саванне. Стояла адская жара, и меня спасало только то, что Валерий устроил нам небольшой ветерок внутри машины, который обдувал всех. Так называемая ферма находилась прямо недалеко от дороги, но когда увидел многочисленные вышки с автоматчиками, а также высокий бетонный забор с автоматическими воротами, я повернулся к Диего и переспросил. «Ферма?» — говоришь. Он хмыкнул. «Мне так сказали». При нашем приближении передовые машины поговорили с людьми на вышках, и перед нами открылись ворота, а вскоре я удивлялся, в каких шикарных условиях живет сейчас отставной военный. У него было здесь электричество, где-то гудел постоянно дизель, и даже имелся собственный источник воды, который наполнял прохладной жидкостью фонтан у входа в дом, где гуляли различные птицы и животные. Хозяин, так же как и президент, нас не встретил, так что пришлось пройтись и встретиться внутри дома, где с большими опахалами стояли маленькие мальчики и девочки, разгоняя горячий воздух комнаты. Полковник Готти представился на французском темнокожий мужчина лет пятидесяти, сидевший на настоящем троне из черного дерева со вставками из бивней слонов. Ромитонсу. — ответил я, а вышедший вперед Жан, стал переводить наш разговор, который велся на его родном языке. — чем пожаловали, мистер Роми? — поинтересовался полковник. — Гости, да еще из таких далеких стран у нас редкость. — Пока мы ехали сюда, мне рассказали о том, что вы патриот своей страны и боретесь за счастье народа, — спокойно ответил я, оставшись стоять, поскольку стул мне не предложили. Так что я проникся вашими идеями и готов помочь вам победить на следующих выборах президента республики Конго». Глаза у собеседника чуть расширились, и белки стали отчетливо видны. «Но следующие выборы только через три года, мистер Рами!» — осторожно ответил он. «Возмущенный народ, недовольный засильем в стране белых чужеземцев, может потребовать провести выборы раньше?» — я пожал плечами. Военный задумался, даже подперев голову рукой. Затем на его лице появилась широкая улыбка. Он поднялся с места, подошел ко мне и протянул руку. «Давайте обсудим нужды моего народа в более приватной обстановке, мистер Рами». «Конечно, мистер Готти». Я пожал ему руку, и мы пошли во двор, ближе к фонтану и беседке, где было свежо. Выставив кругом охрану, мы остались одни. Что конкретно вы предлагаете и хотите за это?» Когда мы сели друг напротив друга, улыбка исчезла с его губ, и он стал серьезен. «Лояльности к моей компании со стороны президента, не более того. Я пожал плечами. Можете также торговать с французами и голландцами. Просто повысьте им отпускные цены, чтобы не выкачивали вашу страну досуха за просто так. Они могут прислать войска». Тут же сказал он, — моей армии недостаточно, чтобы отразить их нападение. — Я помогу вам, — улыбнулся я. — Договоримся с несколькими крупными наемными отрядами. Их хватит на отражение первых атак. А в долгую же войну они вряд ли вяжутся. Я это проконтролирую. — Зачем вам это? — спросил он. — Личные мотивы. Я легко улыбнулся ему. К тому же наши интересы совпадают, мистер Готти. Почему бы не помочь друг другу? — Как вы это хотите осуществить? — поинтересовался он. — Я, конечно, могу вывести своих сторонников, но обычно это ничем не заканчивается. — О, у меня в этом очень большой опыт. Я показал ему свои ровные белые зубы. — Вы дадите мне лишь людей, которые отвечают за общение с простыми гражданами и вашими сторонниками. А дальше я справлюсь сам мне нужны будут деньги на военные расходы осторожно поинтересовался он будет три транша по двадцать пять миллионов долларов каждый спокойно ответил я первый вы получите уже сегодня если мы обо всем договоримся второй когда начнутся выборы и третий после избрания вас президентом двадцать пять миллионов изумился он уже сегодня я серьезный бизнесмен — Вы серьезный человек, я безэмоционально посмотрел на него. — Думаю, вы отлично понимаете, что кинуть меня, конечно, попробовать можно, скрывшись с такими деньгами. Но Земля — очень тесная планета, как показывает жизнь. Взрослый человек внимательно на меня посмотрел и протянул руку. — Я согласен, лучших условий мне еще никто не предлагал. Я пожал крепкую ладонь и кивнул. — Тогда я вам отдам деньги, чтобы вы понимали, что говорите не с пустословом, а затем мы обсудим детали предстоящего сотрудничества. — Конечно, мистер старыми, — улыбнулся он. — Полностью готов с вами сотрудничать. В Конго мне пришлось задержаться на целую неделю, общаясь с людьми, которых мне выделили. Затем к нам стали присоединяться наемники, как местные, так и французские и, найдя самого вменяемого командира из них, я оставил ему руководство к действиям, а также соглядата, который присмотрит за исполнением этих инструкций. Когда деньги полноводной рекой полились студенческим отрядом, их руководители вывели на улицы столицы первых недовольных режимом действующего президента Жан-Пьера людей, возмущенных тем, что он забыл о своем народе, проживающем в крайней бедности, а сам жирует вместе с белыми эксплуататорами на народные деньги. Первая стычка с полицией закончилась весьма кроваво, так как у студентов в руках внезапно оказалось легкое стрелковое оружие и коктейли Молотова. Поэтому в столицу почти сразу ввели регулярную армию, и кровь еще больше полилась по улицам. Что ж, Диего, я досмотрел передачу об этом до конца и повернулся к задумчивому мексиканцу. — Оставляй небольшой контингент своих, чтобы могли присматривать за местным бардаком. Нам с тобой здесь больше делать нечего. Вернемся, когда на местных выборах победит наш народный президент. Диего скептически посмотрел на меня. — Погрузить целую страну в гражданскую войну, думаете, является хорошей затеей? — Если для этого я получу в свое распоряжение долгожданный завод, игра стоит своих денег. Или ты против? Я с интересом посмотрел на него. «Я все больше начинаю думать, господин рами что слишком дешево продал вам свою душу», — неожиданно признался он. «Я проливал раньше много крови и занимался разными нехорошими делами, которые меня совсем не красят. Но вот то, что я делаю под вашим началом, превышает все мои моральные нормы. Ты сейчас получаешь сто тысяч в месяц, насколько я помню». Я был и правда удивлен его терзаниями, не ожидал такого от наемника. «Триста тысяч залечат твои душевные раны. Мне нравится наше сотрудничество, и не хотелось бы его так рано прерывать». Он тяжело вздохнул. «Хорошо. За триста тысяч я попробую договориться со своей совестью». Я протянул руку, которую он пожал, хотя она немного дрожала, а от мужчины веяло неуверенностью. — Пару лет, Диего, и выйдешь на пенсию, купишь ферму, озеро, уток и будешь кормить их, сидя на крыльце утром в окружении детей, — улыбнулся я ему. Он еще раз вздохнул. Нужно будет поднять оклады еще нескольким командирам, подумывающим об уходе по тем же самым причинам. — Список принеси мне. Не думаю, что это будет большой проблемой. — Хорошо, господин Рами, — кивнул он. — Не забудьте о Кеке сан Он тоже не очень доволен тем, как был устранен клан Токугава. — Поговорю. Спасибо. Я очень серьезно отнесся к его словам, поскольку, оказывается, не всем нравились мои методы работы. С этим нужно было разобраться, чтобы червячок сомнений не пророс дальше и не стал больше. По возвращении я сразу же позвонил главе безопасности и попросил его о встрече. Он предложил приехать к нему, так что я согласился и, приняв душ и сменив одежду, отправился к нему на клановую территорию. Там мало что изменилось с момента моего последнего посещения, так что меня пышно встретили и повели прямо к нему. Сидящий на толстой циновке взрослый мужчина был серьезен и собран, от него я почувствовал сильное напряжение в мою сторону. При моем появлении он встал и низко поклонился, чем напряг меня еще сильнее. — Кёки-сан, рад вас видеть. Я протянул руку, которую он пожал. — Что случилось? Вы мне кажетесь слишком напряженным. — Нам нужно поговорить наедине, господин Реми. Он показал подбородком на своих и моих телохранителей. Пожав плечами и не чувствуя от него угрозы в свою сторону, я приказал всех нас покинуть, оставшись с ним наедине. — Слушаю вас. Я комфортно расположился на диванчике, откинувшись на спинку. — Прежде чем мы поговорим о ваших вопросах, господин Рами, — весьма стесненно сказал он, — сначала я бы хотел представить вам результаты собственного расследования смерти ваших девушек. — Конечно. Я протянул руку, чтобы получить папку. Он остался неподвижен. — Я не стал готовить письменный материал, — сухо ответил он, — поскольку в результате расследования пришел к выводам, что их смерти не были никому нужны, а все свидетели, которых я опросил, говорят о том, что их не видели живыми с того самого момента, когда они спустились вместе с вами в тот подвал в поместье Такугава. Никто на территории Оти, где их позже нашли, тоже не видел этих девушек живыми, что опять же говорит в пользу того, что в том доме они, скорее всего, оказались уже мертвыми. Вот к таким выводам я пришел в своем расследовании, господин Рами. А старик-то оправдывает средства, которые я в него вкладываю. Я с интересом осматривал его. Доказательств у вас, как я понял, нет, спокойно спросил я. Прямых нет, — согласился он, — допрашивать же вас бессмысленно, вы мой наниматель. — Что ж, Кёкисон, — задумался я, — если прямых доказательств смерти моих любимых и близких людей нет, а клан Оти, на территории которого их нашли мертвыми, почти полностью уничтожен, предлагаю закончить ваше расследование. Злодеи наказаны, смерти отомщены. Стараясь не пересекаться со мной взглядом, мужчина кивнул. «Как вам будет угодно, господин Реми. «Тогда перейдем к вопросу, с которым я к вам пожаловал». Переключился я на следующую тему. «Результаты работы вашей личной и вашего клана меня полностью устраивают, поэтому ваш оклад повышается в три раза. Также прошу передать мне список тех, кто, по вашему мнению, также этого достоин». В три раза его доспех суровости на секунду треснул. — Сейчас я и так весьма высокооплачиваемый сотрудник, господин Рами. — Я считаю, что вы достойны большего, Кеки Кёки-сан улыбнулся я. — Ну и, конечно, я принял решение трудоустроить в Аросака всех незанятых действующих службой военных. Готовьте документы и предоставьте их госпоже Тайра. — Всех? Его доспех треснул повторно. «Да, всех. Клан Фудзивара показал себя с лучшей стороны. Поэтому я передам вам часть своей картотеки на членов других кланов с целью их вербовки. Поскольку это не только Япония, нам понадобится для этого много людей». «Насколько большая эта картотека, с частью которой я уже работаю?» — осторожно поинтересовался он. «Весьма большая, кёки -сан. Легкая улыбка тронула мои губы. «Вам будет чем заняться ближайшие годы». Мужчина склонил голову. «Конечно, господин Рами, я и мой клан полностью в вашем распоряжении». «Отлично. Тогда, если у вас больше нет ко мне вопросов, я благодарю вас и откланиваюсь. Наша встреча прошла крайне плодотворно. Я очень доволен. Я провожу вас». Он поднялся и правда проводил меня до самого автомобиля, продолжая стоять даже когда мы подъехали к самым воротам. Этот продался за кланы его трудоустройства. Прекрасно понял я его эмоции, и главное, мотивы, которые ощущал, пока шел с ним бок о бок. Ну, мне в целом без разницы. Главное, чтобы не предавал и хорошо работал. Потенциал на поприще главы безопасности у старика просто огромный.